Анна и Сергея Литвиновы Мороз по двойному тарифу. Плюс минус вечность 6. Плюс-минус вечность минус 6. Мамочка, у нас на Рождество концерт, и меня выбрали Снегурочкой из всех девчонок в классе. Дочки на глаза сияли. Как замечательно, милая Катя обняла дочь. Нежно пригладила ее светлые, настоящая Снегурочка, волосы. «Только мне нужен костюм, самый красивый, с блесками». «Ну, конечно, он у тебя будет», — твердо сказала Катя. Сердце засаднило. «Ох, опять траты!» Подбежал сынишка. Он едва начал говорить, но про Деда Мороза уже прекрасно знал. «А ты какой подарок хочешь?» — спросила его Катя. «Папу», — твердо сказал сын. Катя только вздохнула. «Нельзя?» — огорчился малыш. «Ну тогда грузовик, только самый-самый большой». «Я обязательно передам Деду Морозу», — пообещала Катя. «Только пусть он к нам сам приходит», — захлопала в ладошки дочь. «С мешком подарков, хорошо?» Приближался Новый год. Их первый Новый год без папы. Он ушел совсем недавно. Бросил их. Променял на новую семью. На тех, кто принадлежит к моему кругу. Так сказал он на прощание. И теперь у него совсем другая, куда более сытная и беспроблемная жизнь. Бывший Катин муж еще с института стремился к успеху. Потому она его и выбрала. Самоуверенного, амбициозного, решительного. А обычный, безответно в нее влюбленный Мишка получил отставку и после института исчез, потерялся и даже на встречи выпускников не приходил. И вот сейчас она осталась одна, с двумя детьми и смешной зарплатой школьной учительницы. А совсем близко Новый год. К праздничному столу нужна икра и утка, фаршированная яблоками, и детям подарки. На следующий день Катя поехала в центр решать невыполнимую задачу, как купить все, если в кошельке нет почти ничего. Город жил веселой предпраздничной суетой, бесконечные елки, мишура, радостный блеск в глазах молодых девчонок, какое платье купить для новогодней ночи, где и с кем ее встретить. Катя в сравнении с ними чувствовала себя усталой и старой, какие могут быть наряды, если она на самое необходимое еле-еле наскребла. И когда уже возвращалась домой, на одном из красивых украшенных иллюминаций домов вдруг увидела вывеску. Офис Деда Мороза. Массивные двери и мраморная лестница пугали, но Катя все-таки вошла внутрь. Вдруг остатков ее сбережений хватит, чтобы заказать для детишек настоящего Санта-Клауса с бородой, посохом и мешком, откуда он извлечет ее немудрящие подарки. «Слушаю вас», — кривя губы, обратилась к ней надменная секретарша. Мгновенно, в один взгляд, Оценила ее старенькую дубленку, и нахлебавшиеся зимние слякоти сапоги. «Мне бы пригласить Деда Мороза для детей», — робко произнесла Катя. «Вот прайс-лист, ознакомьтесь». Секретарша презрительно швырнула на стойку, отпечатанные на плотной бумаге расценки. И Катя чуть дурно не стала. Да здесь один визит дедушки дороже всех ее подарков раз в пять. «Спасибо, я подумаю», — Катя сунула прайс-лист в свою обтрепанную сумочку. «Думайте», — ехидно кивнула секретарша, — «только имейте в виду, за два дня до Нового года расценки удваиваются». «Придется, наверное, мне быть Дедом Морозом самой», — пробормотала Катя, покидая негостеприимный офис. «Самой, все самой». Она не заметила, каким пораженным и сочувственным взглядом ее провожают из окна. И вот наступил Новый год. Утка, купленная на дешевом рынке, оказалась жестковатой, шампанское чересчур сладким, дочкин-снегурочкин наряд слишком скромным, а грузовик для сына маленьким. Но все равно их крошечной, но дружной семье было весело. Точнее, Катя старалась веселить детей, придумывала им игры, пела песни, а сама изо всех сил скрывала черную, всепоглощающую тоску на душе. И так теперь будет всегда. Она и затейница, и хозяйка, и мать. А к часу ночи в дверь позвонили. «Дед Мороз!» — радостно закричал сын. «Соседка! Я у нее тысячу до Нового года занимала, мелькнула у Кати». Дочка распахнула дверь и пискнула. «Ой!» На пороге, правда, стоял Дед Мороз. Но совсем не похожи на тех поддатых, плохо пахнущих дедов, что приходили в их школу, и к соседским детишкам, у этого и борота была окладистая, и шапка роскошной, и шуба с натуральным мехом, и пахло от него лесом и свежим морозцем. «Здравствуйте, ребята!» — нараспев произнес он. И вывалил перед растерявшимися детьми мешок подарков, где оказался и роскошный наряд «Снегурочки», и огромный, вызывающий красный грузовик, и конфеты, и книги, и еще множество милых, но недоступных Кате вещей. Дети с восторгом кинулись разбирать подарки, а Катя строго обратилась к незнакомцу. «Извините, но я не смогу все это оплатить». -с -с", Дед Мороз приложил палец к губам. «Не надо, чтобы дети слышали». Поманил Катю за собой в кухню скинул свою роскошную шапку, отцепил бороду и впился в ее губы жарким, совсем не снежным поцелуем. «Мишка!» — отцеловавшись, пробормотала Катя. «Ее оставленный еще в институте поклонник. Но откуда ты про нас узнал?» «Ты приходила ко мне в офис», — усмехнулся он. «Я к тебе в офис. Ну да». Офис Деда Мороза на Тверской, это моя фирма. Я увидел, как ты выходишь, бросился за тобой. Но ты была такая расстроенная, ничего не замечала. И я просто шел за тобой до самого дома, узнал, в какой квартире ты живешь. А твоя соседка рассказала мне, о каких подарках мечтают твои дети. Зря ты, что ли, соль у нее занимала. Он вновь обнял ее, прижал к себе, зарылся лицом в волосы. «Господи, Катя, не нашел тебя, нашел!» И вдруг неожиданно. «Выйдешь за меня? Станешь моей Снегурочкой?» Ответить Катя не успела, на кухню прибежала дочь. Недоуменно взглянула на растрепанного без бороды и шапки Деда Мороза и строго сказала. «Но Снегурочка — это ведь я, правда, мама?» «Правда, правда», — засмеялась Катя. А Мишки, Деду Морозу шепнула. Пойдем пока что есть утку и шампанского выпьем.